Прихожу домой, сразу звоню глазастой. Она снимает трубку, как всегда, мрачная. Тут я вдруг думаю, что ни разу не видела, как глазастой улыбается. «Это ты с матерью разговаривала?» Спрашивает. «Я отвечаю». Она молчит. «В другое время я бы пошутила про ребеночка, который у них откуда-то появился. Спросила бы, не она ли его тайно родила или что-нибудь в этом духе. Но сегодня мне не до этого. Я продолжаю. Приходи». «Надо поговорить. Степаныч во второй, так что я одна. Ромашку захвати». Она ничего не расспрашивает, говорит. «Освобожусь часа через два и приду». Вешает трубку. «Опять я одна. Жду из последних сил. Достаю пылесос, начинаю убирать квартиру. Шурую, а из головы не выходят наши дела. Когда звонят в дверь, бросаюсь открывать со всех ног, думаю, наконец-то увижу девчонок». Открываю двери они не вдвоем, а втроем, с каланчой. Застываю. Раньше думала сразу брошусь ее убивать, а тут застываю. Стою в проходе, онемевшая. Вот, думаю, наглая. Всех заложила и приперлась. «Войти можно?» — спрашивает ромашка и отодвигает меня в сторону. Они проходят в комнату, рассаживаются, плетусь за ними. Что делать с каланчой, не знаю. Курева есть нахально спрашивает каланча. «Ах ты, падла! Курево тебе надо!» Мне кажется, я кричу, потом понимаю, что губы у меня еле шевелятся, и никто моих слов никаких и не слышит. Почему-то иду в комнату к Степанычу, достаю пачку беломора, бросаю каланче. «Фу, гадость!» говорит. «А сигарет нету?» «Нету!» отвечаю. «Обойдешься, курильщица!» А сама думаю, сейчас все криком выложить или подождать? Вдруг она сама расколется. Надо же ей дать шанс. Одно дело я скажу, тогда девчонки ее растопчут. Другое дело она сама. Смотрю на нее, как она Беломорину раскуривают, руки у нее подрагивают. Значит, про это думает. Глаз не поднимает. А я стою, жду. Так что там у тебя случилось? Сидит глазастая. Откуда ты знаешь, что случилось? Пугаюсь. По твоей улыбочке прочла. Для этого большого ума не требуется. Хихикаю не к месту. Они смотрят на меня, удивляются. Думают, видно, вот идиотка. Сбиваюсь, тороплюсь. Выкладываю им в красках про попугаи и судакова. Сама от страха чуть не воплю. Они долго молчат. А что тут скажешь? Они же давно про это перестали вспоминать. Думали, все позади. Кроме кланчи, конечно. А тут вдруг... «Ну, трепло, проклятая попугай!» — возмущается ромашка. «Надо же!» — попугай сказал, говорю, что с Судаковым можно договориться.